Глава 26. Нежданные гости. Повидав за свою жизнь самых разных людей, я научилась доверять собственной чуйке. И то, что я наблюдала сейчас, мне совершенно не нравилось. Крупный темноволосый мужчина с глазами водянисто-голубого оттенка предстал передо мной, стоило открыть дверь. Грубые черты лица и взгляд из-под навевали мысль, что окружающие предпочитают обходить его десятой дорогой, скрываясь от греха подальше. «И что ему от меня понадобилось?» «Здравствуйте, вы управляющий, Отис». Голос уговорившего был хрипловатый, будто зверь рычит. «Я управляющий Рештар. Могу чем-то вам помочь?» «Можете». Неприятно ухмыльнулся тип, так и не представившись. «Я приехал за девушкой, что стала сегодня совершеннолетней Вот. Мне протянули сложный лист. С каждой строчкой мое великолепное настроение летело куда-то в преисподнюю. По всему выходило, что мыяло в долговом рабстве. Год назад она получила очень крупную сумму, а сейчас должна была отрабатывать долг в течение десяти лет. Первой реакцией была злость на девчонку. Я тут распинаюсь, советую ей остаться в стенах дома и получить нормальное образование. А она молчит и просит время на подумать, хотя прекрасно знает, что на ней висит обязательство. Но эта мысль была мимолетной. Все же мозги включились и начали делать то, для чего их создала природа. Думать. И тут же стало понятно, что это развод чистой воды. Но поговорить с мыялой не мешало бы. Сказать можно что угодно, но правда бывает настолько извращенная, что хоть за голову хватайся. А я совершенно ничего не знаю о воспитанниках. Когда бы у меня была возможность с ними познакомиться? Я позвала Мэй, но, заметив сальный взгляд, которым мужчина окинул девичью фигурку, моментально об этом пожалела. Сама воспитанница спряталась за моей спиной. «Мэй, этот мужчина?» Я в уставилась на гостя. Визитёр хмыкнул и все же представился. «Брэнкхот». «Он утверждает, что год назад тебе выдали 50 золотых, которые ты должна отработать за 10 лет». Сумма для девочки была баснословной. «Я ничего у него не брала». От удивления она вышла из своего укрытия. «Я вижу господина Брэнхотта впервые». «Не у меня, а у моей начальницы. Деньги выдавались не ей». Мужчина кивнул на девушку. «А управляющий Отис, но в присутствии девушки. Так что расписка официально заверена ее опекуном». Опекуном всех воспитанников был управляющий. Картина вырисовывалась отвратительная. Продавать детей в рабство. Это кем быть нужно. Леди Рештар, не было такого. Губы девушки мелко дрожали, а на ресницах уже дрожали слезы. Я не брала тех денег. Девушка буквально потряхивала от ужаса. Нужно было что-то делать. Но что? Как вариант сказать, что с сегодняшнего дня мы официально мой работник, и у нас подписан контракт на несколько лет? Ну и в расписке числится, что с сегодняшнего дня она переходит под руководство некой Матильды. От этого имени девчонка и вовсе замкнулась. Значит, она знала женщину и понимала, что ничего хорошего ее там не ждет. «Я выкупаю расписку. Как я могу встретиться с вашей начальницей?» «Боюсь, этот вариант даже не рассматривается. Девушка едет со мной. Может, у меня и получилось бы его переубедить, но тут к дому подъехала красная карета». Первым из повозки выскочил Мартин. Следом за ним еще двое мужчин. Не только я обратила внимание на медальоны и серебристые мантии. Брэнхотт выругался и быстро бросил на землю какой-то шарик. За его спиной образовалась красивая переливающаяся оттенками синего пленка высотой с человеческий рост. А сам мужчина попытался умыкнуть «мы» прямо у меня из-под носа. Попытался, потому что я схватила девушку за руку. С мужчиной силами мне не тягаться, но я проигрывала. При этом понимая, что пленка наверняка является каким-нибудь порталом. Ни за что. Не придумав ничего умнее, я со всей силы пнула гада меж расставленных ног. Мужчина взвыл и ослабил хватку, чем мы с Мэй и воспользовались. К сожалению, Мартин схватить нашего гостя не успел, так как тот моментально скрылся в портале. Но это ничего. Главное, прижимающаяся ко мне девушка не пострадала. «Мэй, из дома ни шагу поняла?» Я схватила ее за плечи и заставила смотреть мне в глаза. Он обязательно вернется. Так что сиди как мышь, пока вопрос не решится. Девушка кивнула и скрылась в доме. А я обернулась к нахмурившемуся магу, который явно ждал хоть каких-то объяснений. И только в этот момент вспомнила о мужчинах, что приехали вместе с Мартином. Здравствуйте, леди Рештар. Мы представители проверяющей комиссии. После этого я поняла, что вечер окончательно испорчен. А мои проблемы только начинаются. Вместо того, чтобы заняться делом и начать проверку, как только переступили порог нашего дома, мужчины принялись развлекать детей с помощью магии. В их планы это, конечно, не входило, но разве кучу ребятишек, настроенных на праздник, переубедишь? Кажется, смешно было всем, кроме меня. Я переживала, как бы детский беспредел не ухудшил сложившуюся ситуацию, но поделать ничего не могла. Началось все с Мартина, дети его знали и уже не боялись. Он с удовольствием показал несколько красивых иллюзий. И волшебные цветы и разноцветных бабочек, и небольшой сияющий салют. Дети охали, пищали, пищали от восторга и просили еще. Как так получилось, что к Мартину присоединились господа Мариус де Вильмонс и Феликс де Батчеря? Их взяли на слабо. И кто? Мартин. Судя по всему, ему просто надоело развлекать воспитанников иллюзиями после рабочей смены. И он решил переложить эту задачу на других, а ребята, словно кем-то науськанные, всеми силами и самыми разными способами, отвлекали гостей от дел. Наверняка без подсказки кого-то из старших не обошлось. Но об этом я догадалась далеко не сразу. Отдав распоряжение накрыть ужин в моем кабинете, мы с Мартином незаметно сбежали с праздника. Почему не предупредила проверяющих? Сорвалась я на ворчании, как только мы оказались подальше от чужих ушей. Я ждала комиссию со дня на день, но никак не сегодня. К подобным визитам нужно тщательно готовиться, как минимум навести в доме порядок и провести профилактическую беседу с воспитанниками. Ты зачем купил себе артефакт связи, если не носишь его?» — фыркнул в ответ мужчина. Пробежавшись пальцами по шее и не обнаружив цепочки местного мобильника, я признала свою глупость. Действительно, как-то я забыла про него с непривычки. «Чего мне ждать от комиссии?» Сидеть не получалось, поэтому я мерила шагами кабинет. Да, кто ж его знает, возможно, пообщаются с сотрудниками, осмотрят дом и условия, в которых проживают дети. Я никогда не присутствовал при таких проверках. Да и в других домах отказников не бывал, так что известно мне не больше твоего. Ты с ними знаком? Как мне себя вести? Им известно о вмешательстве богов в ваши судьбы, если ты об этом. Совершенно буднично, без ноток волнения, ответил Мартин. Мне бы его спокойствие. С Эмилией никто из них не был ранее знаком, так что просто будь собой. Вряд ли лично тебе будут что-то предъявлять, ведь ты только что приехал сюда. Да и договор не подписан, так что опасаться тебе нечего. Давал наставление Мартин. Немноговато ли книг? Проследив за его взглядом, я увидела, что он смотрит на полку с букварями для детей. Хочу дать детям хоть какие-то знания, раз уж местные власти на это не способны. И без того испорченное настроение скрылось где-то под плентусом, так как вместе с мыслями о местных школах всплыло воспоминание о Шоне, которого избили за тягу к знаниям. Хорошая идея. Мужчина потер переносицу. Обязательно расскажи об этом Мариусу. Он преподает в академии, так что подобную идею должен оценить. В его глазах этот факт прибавит себе веса. В кабинете появилась Лиена, и разговор прервался. Женщина принесла ужин на двоих, сообщив о том, что мужчины предпочли ужинать вместе с детьми, и вообще ребята их сейчас никуда не отпустят, она поспешила уйти. «А твои сорванцы быстро сообразили, что к чему?» – улыбнулся Мартин. «Я думала, это от твоих рук дело». «Когда бы я успел? Наверняка послушали разговор взрослых и сделали свои выводы. Тут знаешь ли, большого ума не надо. Если проверка, значит, нужно понравиться проверяющим». Да и не первая она у них. Мартин ужинал, а я принялась за рассказ со странном визитере, подтянув к себе чашку с чаем. Есть как-то не хотелось. После изучения расписки, которая так и осталась у меня, Макс сообщил: Вестник с координатами портал уже отправлен. Наши его следят. Не переживай, Брэнкхат будет пойман. Но несмотря на это, я все же была намерена установить защиту на дом. Шутка ли спустить это все на тормозах? Кто знает, сколько еще детей продала Отис. А когда эти господа-бандиты поймут, что детей отдавать не собираюсь, какие действия они предпримут для возвращения своих денег? Да с помощью своих порталов они с легкостью могут выкрасть любого ребенка. Я даже думать об этом не хотела. Но есть такое слово «надо». Я должна предугадать их дальнейшие шаги. Если не хочу навлечь на детей беду, лучше уж потрачусь на хорошую защиту, чем подвергну домочадцев опасности». Надо бы завтра обязательно связаться с мастером Маркусом и узнать у него все о защитных артефактах. Но это завтра, а сегодня мне нужно позаботиться о наших гостях. Предложение разместить проверяющих в доме Мартина я отвергла. Пусть наслаждаются жесткими матрасами и тонкими подушками. Перед тем, как выносить вердикт по итогам проверки, нужно прочувствовать все на своей шкуре. Я не знала, радоваться или расстраиваться». Но ни Мариус де Вильмонс, ни Феликс де Бетчерри не выказали неудовольствия при виде своих спальных мест. Словно им все равно, где и на чем спать. Разместила их там же, где и Василу с Ришем. Еще одну комнату заняла Мияла на правах воспитателя. А ребята помогли ей перенести имеющиеся пожитки. Вопрос о том, хочет ли Мияла тут оставаться, больше не поднимался. Девочки шустро собирали грязную посуду и помогали навести чистоту на кухне. А мальчишки в это время подметали полы, очищая их от блесток и убирали отвалившиеся плакаты. По ходу дела обсуждался минувший праздник. Закончив, дети разбрелись по своим комнатам.